Глава девятая Сразу при пробуждении я увидел широко распахнутые глаза Вики. Хм, вроде бы вчера они были зелеными, а теперь темно-красные, будто кровь. Девушка сразу открыла рот, чтобы завалить меня вопросами, и смущенно пискнула, когда я приложил палец к ее губам. — Давай потом все обсудим. Сейчас у меня слишком много других дел. — Каких? — шокированно прошептала девушка. — Что может быть важнее того, что ты на самом деле маг? — Что угодно. Я пожал плечами и слез с кровати, потянувшись к штанам. — Подожди, давай еще раз. Вика опомнилась и попыталась принять соблазнительную позу. — Слишком поздно. Теперь меня интересовали совсем другие вещи. В первую очередь — релиз нашей игры. Услышав мой ответ, девушка на мгновение расстроилась, но затем воскликнула. — Точно! Нужно посмотреть, как у нас дела. Подняв с ковра упавший бурной ночью телефон, она нажала на иконку с иероглифом. Главный китайский магазин приложений, где можно было увидеть всю интересующую ее статистику. В следующий миг меня чуть не оглушило переходящим в ультразвук визгом. «Ура! Две тысячи скачиваний за первые сутки! Здесь написано, что это очень успешный старт, притом без рекламы. Хороший продукт сам себя продает. Значит, игра удалась». На самом деле, меня впечатлило, что Вика знала китайский, но пока не говорил ей об этом. Полностью одевшись, я собирался уходить, но столкнулся с ее требовательным взглядом и сложенными губами. Пришлось целовать. Целую минуту. Не забудь, никуда не ходи без сопровождения. «Игорь, пусть я очень хорошо выгляжу, но уже не маленькая девочка», рассмеялась она и направилась в ванную. Задержавшись у двери, спросила озорным тоном, «Не хочешь принять душу вместе?» «Нет, спасибо. Еще увидимся». Получив в ответ тяжелый вздох, милую улыбку и воздушный поцелуй, все в течение нескольких секунд. Я, наконец, покинул ее номер и спустился в свой, где первым делом пошел мыться. Много двигался днем и ночью, успел загрязниться. Пока стоял под горячими струями, анализировал ситуацию. Нанороботы роботы сработали великолепно. У меня даже одежда не закоптилась во время дуэли с графом Богряцким. На мгновение представив лицо менеджера, выступавшего поборником чистоты, я улыбнулся и вызвал Андрея. «Ты меня ни с кем не перепутал?» — сварливо осведомился он. «Я бездушный искусственный интеллект. У меня нет тела, чтобы потереть тебе спинку». «Не в настроении, что ли?» Обычно он говорил по-другому. «Пока ты развлекался, я всю ночь осваивал таргетированную рекламу. Это оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Большинство объявлений даже не читали, раздраженно смахивали и материли меня последними словами. Спрашивается, за что?» Вокруг слишком много рекламы. Большинство людей она раздражает, даже если там действительно что-то полезное для них. Многие развили так называемую баннерную слепоту. Нужно будет подумать, как это исправить. Я намыливал голову, ощущая непривычное расслабление во всем теле. Обычно хорошо работают мемы, но пока не будем об этом. Массовой раскруткой займемся позже. Сейчас у нас проходит фаза тестирования. Давай первый отчет. Больше 90% игроков, прошедших через первый разговор, возвращались снова. Количество скачиваний растет, почти все отзывы положительные. Теперь Андрей звучал озадаченно. Пытался понять, как ему решать проблему с рекламой. «Удивительно, но я испытываю гордость за собственное творение. Не думал, что такое вообще возможно. Но ты же тоже разумный, и плевать, как именно появился на свет». Я уже неоднократно сталкивался с продвинутыми ИИ. Был там доставивший нас к Викарусу корабль, тот псих на Бамбарусе, теперь Андрей. Ни в ком из них нельзя было заподозрить бездушную машину, как себя постоянно называл мой помощник. На мой взгляд, они являлись полноценными личностями. Так что заканчивай самобичевание и расскажи мне, как дела в Хабаровске. Наблюдатели около базы исчезли. Наоборот, с непонятной радостью ответил Андрей. Их стало еще больше. Я насчитал как минимум три разные группы. Твою мать. Что делает Роман? Ничего. Они же ничего не нарушают. Сидит и ждет нападения. Отлично. Действительно хороший специалист. Закажи, что ли, Макарычу доставку лимонного чая с шариками. Заслужил за рекомендацию. Меньше всего хотелось, чтобы Роман попытался устроить разборки с наблюдателями и тем самым подставил меня. Разумеется, я отдал ему соответствующее распоряжение, но у военных могло возникнуть искушение ослушаться. Мол, я же гражданский, что вообще с мыслью? Что пишут в сети по поводу вчерашней дуэли? Новость не могла не разойтись, слишком много было свидетелей. «Но и здесь я ошибся». «Ничего», — кажется, я уловил нотки злорадства. Погрядски разослали уведомления всем СМИ, что сочтут публикацию о смерти главы оскорблением рода. Они затирают все следы. Бывшим там простолюдинам намекнули, чтобы не чесали языками, а другие дворяне не хотят выносить ссоры за сбы. «Это же настоящий позор. Одного из них убил простолюдин». «Понятно». Я тяжело вздохнул, упершись лбом в теплую стену. Получается, мои враги могли банально не знать, что я убил аристократа в честной дуэли. Публиковать запись мне запретили в полиции. Придется повторить. Желательно в популярном месте. На Центральной площади или в торговом центре в разгар выходного дня. Еще какие-то новости? Дай подумать. Игру обсудили, про базу рассказал. В серверной «Без перемен» что сильно удручает. Вроде бы все. — Хочешь больше оборудования? Последние замечания явно произнесли не просто так. — Не совсем. Мне пока хватает арендованной мощности. На нашей площади даже игра помещается. Я про другое. По-моему, Ярик не менял носки с моего заселения. — И что? Ты же не чувствуешь запахи. — Но у меня есть чувство прекрасного ответил Андрей с искренним страданием, будто он разделял немыслимые муки и почти сразу рассмеялся. — Все путем, босс! Если что, я сразу доложу. Похоже, Андрей так и не оставил мысль стать комедиантом. Закончив в ванной, я переоделся в чистое и покинул отель в поисках еды. Вика наверняка завтракала в ресторане на крыше, не хотелось сталкиваться с ней. Если она поймет, что на самом деле у меня нет никаких срочных дел, Непременно начнутся расспросы про вчерашнюю дуэль. Я пока до конца не определился, насколько ей открыться. Вообще, стоит проверить ее моральную устойчивость. Подожду и посмотрю на ее поведение. Выдержит и не будет заваливать меня вопросами или, не дай боги, давить, расскажу, как есть. Вообще, я давно не был на базе. Нужно проверить, как у них дела. Заодно и поесть можно. Судя по отзывам анонимно опрошенных рабочих, готовили там на уровне. За рулем ко мне пришло уведомление из Легиона. Трой предлагал встретиться на Каппер-9 с пометкой «Срочно». Я еле вспомнил, что это та планета, где мы развлекались с Валькирией после второй совместной миссии на космической станции. Хм, интересно. Трой не производил впечатления человека, который мог бы позвать меня выпить по паре пива. Такого я бы ожидал от Брута. Грелл до сих пор время от времени звал меня на свой тот самый остров Трах-Трах, совершенно не понимая намеков. Я отправил сообщение, что смогу появиться через час. Нырять в легион посреди дороги — так себе идея. Пользоваться домом на базе тоже не хотелось. Слишком много посторонних глаз. Любой рабочий мог зайти с вопросом и увидеть меня со стекленевшими глазами. А там скорая, попытки реанимации и куча неудобных вопросов и слухов. Перебрав в уме все варианты, я вздохнул и развернулся обратно к отелю, параллельно спросив Андрея, где находится Вика. Повезло, она уехала в офис. Сделав совершенно идиотский круг, занял прежнее парковочное место, вернулся в свой номер и заказал туда еду. Съел несколько круассанов с копченой красной рыбой, салатом и нежным сыром, запив все сладким чаем. Насладившись приятным чувством сытости, оставил пустые тарелки в коридоре и запер дверь, повесив заветную табличку «Не беспокоить». Ложиться в кровать не хотелось. Я сел в кресло, занял позу поудобнее и принял приглашение. Ну, посмотрим, что там приготовил трой. Открыв глаза и увидев ряды капсул, я тут же вспомнил, что оставил здесь на хранении временное тело, Да уж, с тех пор прошло много времени. Казалось, целая вечность. Зябко поежившись, здесь было довольно прохладно, я поспешно вылез и направился к лифту. Трой не стал меня встречать, просто сбросив адрес. Я быстро сориентировался и направился к выходу через интерфейс легиона, вызвав себе такси. Стоило выйти на улицу, как передо мной приземлился ярко-желтый флаер и гостеприимно поднял дверь. Разместившись на мягком диване с искусственной кожей, я даже не почувствовал взлета. «Вас приветствует система автоматического информирования. Вы прибудете к пункту назначения через 16 минут. Желаете прохладительные напитки? Внимание! Взимается дополнительная плата. Давай!» Делать все равно особенно нечего, и весь полет я провел, глядя в окно и подтягивая клубничный молочный коктейль. Удивительно, что его смогли синтезировать. Машины здесь оснащали по последнему слову техники. Занимающий треть планеты мегаполис впечатлял своими масштабами. Соединенные светящимися нитями из тысяч флайеров стеклянные башни напоминали магический лес. Каждая гигантская постройка немного отличалась формой, однако все они были из одного материала. Сейчас Солнце находилось с обратной стороны планеты, однако было светло, как днем, На подсветке здесь не экономили. Сразу видно, на Каппер-9 крутились огромные деньги. Чего стоила башня легиона десятого уровня? На планете, на большом отдалении от линии фронта. Задумавшись о Вечном, я не заметил, как флайер вынырнул из общего потока и понесся к стеклянной башне выше любого земного небоскреба. На мгновение я подумал, что мы приземлимся на крыше, однако прямо перед стеной летающая машина резко ушла вниз, и упала под развернувшуюся землю. Будь я на американских горках, вдавила бы на все сто, а так даже коктейль не расплескался. Поглотители перегрузок работали на славу. Накинув 10 кредитов чаевых за представлением, я выбрался на стоянку и последовал к ближайшему лифту. В адресе был указан минус 13 этаж. Туда и поехал в гордом одиночестве. Прямо у дверей меня встретил старый андроид, собранный из кусков разных роботов. Руки, ноги, часть головы. Отличалось все. Еще и каждую деталь покрасили в отдельный цвет. На груди и ногах светились красивые графики «Добро пожаловать!» — проскрежетал он механическим голосом. «Вы находитесь в специальной зоне. Здесь вы можете абсолютно легально скрыть свое имя и профиль легионера за сдельную плату. Главное, не нарушайте законов. Мне скрывать нечего». Вот еще, платить сто кредитов за всякие глупости. — Лучше скажи, где здесь бар «Желтая устрица»? Почему-то навигатор его не находит. — Разумеется, господин. Всего за пять кредитов я подскажу вам подробнейший маршрут. — Забудь. Разберусь. Грубо оттер его плечом и прошел мимо. — Не люблю вымогателей. Из просторного лифтового помещения я вышел в широкий коридор, идеально маскирующийся под улицу в густонаселенном мегаполисе. Под ногами натуральный асфальт, высокий потолок скрывался в темноте, и вообще весь этаж погрузили в приятный полумрак. От выкрашенных под здания помещений отвлекали внимание неяркие фонари над входами. Еще дул прохладный ветер. Из интереса я нашел его источник, свернув в тупиковый переулок. Обычная вентиляция. Большинство встреченных людей ради анонимности использовали одинаковые оболочки. Их имена скрывала серая дымка. На меня они смотрели с удивлением и враждебностью. Я один из немногих, кто пришел сюда открыто. Возможно, мне стоило поступить так же, чтобы не выделяться. Но Трой не предупредил заранее, значит, не важно. Нужный бар нашелся в конце третьей улицы. Я чуть было не прошел мимо погруженной в темноту крохотной вывески в виде желтой устрицы. Краска поблекла и облупилась, лампочки давно перегорели. Глядя на все это великолепие, я ощутила желание уйти. Это все больше походило на неудачный розыгрыш. «Цезарь, ты чего там застыл?» На улицу вышел очередной анонимный пользователь стандартной оболочки и сразу выдал разрешение посмотреть на его имя. «Заходи, не маячь!» И чего прикрытие не купил? Не знал, что это необходимо. Поколебавшись, я все же вошел внутрь. Типичный бар закусочная. Справа от входа длинная стойка, за ней кухня, слева вдоль стены отделенные друг от друга столики. Они скрывались за специальной цифровой завесой, не дающей рассмотреть, что происходит внутри. Еду и напитки разносили дроны, без микрофонов и динамиков. Несмотря на внешнюю запущенность, заведение пользовалось популярностью. Все столики, кроме нашего, были заняты. Блин, я думал, ты сам догадаешься, когда увидишь адрес. Кажется, он не врал, по крайней мере, выглядел смущенным. С какой стати? Я всего второй раз на этой планете. И вообще многого не знаю о Легионе. Занял место напротив и посмотрел в меню. Сплошной фастфуд. Отлично, то, что нужно. Заказал двойную порцию картошки фри с плавленным сыром, жареным луком и беконом. Еще наггетсы и большой бургер. Разумеется, не забыл и про второй молочный коктейль. Странно, от такого места ожидаешь другого меню. В моих представлениях мафиози, или кого здесь изображали местные, должны были есть сэндвичи из половинок багетов и маринованные огурцы. Бургеры, картошка и прочее больше подошли бы обычному торговому центру. Здесь специально подают самую популярную и универсальную еду, чтобы посетители не могли отследить по вкусовым предпочтениям. Трой дождался, пока доставят мой заказ, и вытащил из кармана бутылку с янтарной жидкостью. Шумно открутил пробку и разлил по бумажным стаканчикам. — За встречу! — И спасибо за Викарус! Без тебя мы бы реально не справились! Я кивнул и поддержал. Пусть меня и позабавило происходящее. Трой усиленно играл в анонимов, но при этом спокойно произнес название планеты, по которому его могли отследить. — Крепкое пойло. Хорошо дерет горло. По телу прокатилась горячая волна, в голове зашумела. Покачал головой, отказываясь от второй, и набросился на бургер. Вкуснотища! Сочный, жирный, самое то в качестве закуски. В чем смысл анонимности? Не выдержал и спросил, забрасывая в рот хрустящую палочку. Неплохо, ничуть не хуже, чем в Хабаровске. Сюда все равно прилетают под своими именами и лифтами пользуются. Отследить, как нефиг делать. Для системы — да. Мы же скрываемся от возможных конкурентов. Будет печально, если миссию перехватят. Какую миссию? Вот теперь мне стало интересно. Сначала Валькирия, затем Фокси, теперь Трой. Называется, стоило один раз запечь космическую картошку? Мой собеседник активировал цифровую завесу и загадочно улыбнулся. Как ты мог догадаться, секретную. Ее нет в общей базе данных. Заказчик ищет исполнителей в частном порядке. Мне не очень хочется, чтобы об этом прознали и предложили ему вариант, от которого он не сможет отказаться. Слишком жирная награда. Трой замолчал, глядя на меня с загадочной улыбкой. Нагонял побольше тумана, чтобы казаться более значимым. Я со спокойным видом потянулся к коктейлю, сделал большой глоток и заявил. «Мое время не бесконечно. Давай ты расскажешь все как есть, без затягивания разговора. Иначе я встану и уйду, когда стакан опустеет». «Что ж ты такой скучный?» — мигом погрустнел Трой и отправил мне файл с описанием. «Сначала прочти, и потом я объясню непонятные моменты». Сектор Аранис. Планета Ферратус-10. На мир отщепенцев напали силы Желтого Роя. Подробные разведданные отсутствуют. Дальние сенсоры фиксируют массовые взрывы по всей поверхности. Угроза отсутствует. Сложность — С. Цель миссии обнаружить и захватить носитель данных с технологией «Железное сердце». Награда вариативная. Внимание! Это частная миссия. Ее провал не влияет на рейтинг в Легионе. Внимание! Это секретная миссия. Публикация записи разрешена только после проверки комитета цензуры. Внимание! Эта миссия может быть принята только официально зарегистрированным отрядом. Пожалуй, я ничего не понял. Перечитал описание дважды, прежде чем обратиться к Трою. Почему-то отсутствовало подробное, которое обычно давало мне медаль легиона. Зачем ты предлагаешь мне миссию максимальной сложности с непонятной наградой? На Викарусе мы пахали ради миллиона, а тут вообще ничего. Цезарь, ты знаешь, кто такие отщепенцы? Вот не смог Трой удержаться от артистизма. Он натянул на лицо хитрую улыбку и сложил руки на груди, приняв максимально покровительственный вид. «Нет», — пожал плечами, одновременно доедая картошку и наггетсы. «Ты что, вообще не читал историю мира, за которой мы сражаемся?» — удивился он. «Лично я сражаюсь за кредиты, чтобы спасти свою планету. Мне плевать на легион и федерацию. Они существуют в другой реальности, не связанной с нашей». «И тебе не было любопытности, с чего все началось?» Он так удивился, что перестал гримасничать. «И хорошо». Настоящий Трой нравился мне больше, чем тот, кем он постоянно пытался казаться. Мне провели вводный курс. Этого достаточно. Тем более не думаю, что нам скажут правду. Происходящее в Легионе часто напоминало мне игру. Они или не воспринимали угрозу Роя всерьез, из-за чего списывали старое надежное оружие и урезали программу обучения до минимума, или... Думать о втором варианте откровенно не хотелось. Да и плевать. Главное — спасти Землю. Понятно. В общем, отщепенцами называют миры, которые отделились от федерации. Одни из-за идеологических разногласий, другие не хотели находиться на третьих ролях и попытались возвыситься самостоятельно. Везде свои причины. Главное для нас, они пошли иным технологическим путем. Еще одна картинная пауза. Мне пришлось тяжело вздохнуть и медленно приподняться, чтобы он поспешно продолжил. У отщепенцев нет легионеров и биотехнологий. Вместо нас там воюют роботы. Они развивают искусственный интеллект и кибернетику. На фоне их машин наши покажутся заводными болванчиками. Это все еще не объясняет, зачем нам соглашаться на миссию без награды, заметил я нетерпеливым тоном. Еда закончилась, а разговор и не думал приближаться к сути. «Какой же ты нетерпеливый!» Кажется, Трой действительно расстроился. Он распланировал у себя в голове целую речь, А я ломал ему отрепетированные выступления и подгонял сразу к развязке. Суть в том, что мы должны добыть для заказчика запрещенную технологию, которая позволит совершить научный прорыв. Нам это не важно, главное другое. Все остальные технологии, которые мы найдем, останутся нам. Мы сможем продать их и заработать миллионы. Глядя на улыбающегося трое я и сам обрадовался. Правда, по иному поводу. Технологии — самый дорогостоящий товар в Легионе. Я мог заказать сколько угодно установок по переработке мусора, но чертеж мне никто не предлагал. А если бы еда, как нерлянам, цена была бы в тысячи раз выше. Получается, все, что мы найдем на той планете, я смогу использовать на Земле? Абсолютно бесплатно? Знаешь, Трой, с этого и нужно было начинать. Я наклонился, упершись локтями в стол и заглянув ему в глаза. «Рассказывай все, что знаешь, до мельчайших подробностей. Что мы можем там получить?»